глава 19 в последние дни декабря все человеческие следы на пространстве в 100 10 тысяч квадратных миль вокруг форта О'Год вели велик тамошней фактории приближался узкий пеппун праздник нового года и форта год и степи и хижин со всеми своими семьями собирались трапперы и охотники чтобы продать добытые шкуры и несколько дней повеселиться в большом обществе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 Под вечер, на третий день после того, как он покинул хижину Нанетты, Дюран свернул с накатанной дороги к домику Андре Рибо, который занимался тем, что снабжал обитателей факторией свежим мясом. Андре сильно досадовал на задержку приятелей, но тем не менее продолжал их ждать. Индеец, которого Дюран послал в форт Огод со шкурами, оставил у Андре прославленного дюрановского пса. Теперь Дюран и Рибо заперли Мики в пустой хижине, а сами отправились на факторию, до которой было меньше мили. Ночевать в хижине они не вернулись. Вокруг было полное безлюдье, но с наступлением сумерек чуткие уши Мики начали улавливать странные и непонятные звуки, которые становились все громче по мере того, как темнота сгущалась. Это были звуки праздника на фактории. Отдаленный гул человеческих голосов, к которому примешивался вой, лай сотен собак. Микки еще никогда не приходилось слышать ничего подобного, и он долго лежал, припав к полу и насторожив уши. Потом он встал перед окном, точно человек, упершись передними лапами в тяжелую раму. Хижина Рябо была построена на пригорке над замерзшим озером, окаймленным густым кустарником. Над темными вершинами кустов Микки увидел красноватое зарево.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 Они принесли свежего мяса, и Микки с жадностью на него накинулся, потому что сильно проголодался. Дюран и Рибо говорили с ним весело и поглаживали его. Микки принимал их ласки равнодушному, без злобы. На вторую ночь его снова оставили в хижине одного. Дюран и Рибо явились на заре с небольшой клеткой, сколоченной из тонких березовых жердей. Открыв дверцу клетки, они вплотную придвинули ее к двери хижины и с помощью куска мяса заманили в нее Микки. Дверца тотчас была опущена, и он оказался в плену. Клетка уже была установлена на широких санях, и Микки, едва взошло солнце, очутился в форте Ого. Праздник там был в самом разгаре. В этот день жарились туши Карибу и устраивались поединки между самыми знаменитыми собаками. Еще задолго до того, как они приблизились к фактории, Микки услышал нарастающий гул. Он никак не мог понять, что это такое, и, вскочив, застыл в настороженной позе. Но людей, которые тащили сани с его клеткой, он не обращал ни малейшего внимания. Он глядел поверх их голов, и Дюран ликующе причмокнул, услышав, как Микки глухо зарычал и щелкнул зубами. «Да, он им всем покажет», — усмехнулся он. «Как он будет драться!» Они шли по берегу озера, огибая занесенный снегом мысок.